Обернувшись к Карлосу Эдуардо, Одорико протянул ему эту не имеющую цены книгу. Оба друга сидели в редакции, в той же комнате, где когда-то вместе читали Элегию. Только теперь они стали почтенными и уважаемыми господами, владельцами огромной коллекции дорогих картин. «Значит, я был прав», — напомнил Одорико, «Я же говорил, что это он!» И заключил с той же улыбкой и в тех же словах, что и тогда. «Старый бесстыдник!» Карлос Эдуардо весело, но с достоинством рассмеялся и залюбовался изящным изданием. На обложке, вырезанными по дереву буквами, было напечатано имя автора «Годофредо Фильо». Медленно перелистывая страницы, Карлос Эдуарда не без зависти думал, по каким тайным улицам и закоулкам, каким невидимым во мраке дорожкам и горным похучим тропам бродили вместе знаменитый поэт и нищий гуляка, если между ними родилась эта странная дружба. Размышляя так, Карлос Эдуардо гладил бумагу, словно ласкал нежную кожу женщины, как знать, может быть, черную, словно ночь. Четвертая легия из пяти вошедших в сборник была посвящена смерти гуляки «Синяя фишка, позабытая на ковре». И так, как и было обещано, эта загадка разрешилась. Но возникло новое, и кто знает, Удастся ли когда-нибудь с ней справиться? Мы предоставляем проницательному читателю отгадать тайну Гуляки. Кто он? Каков его истинный портрет? И что это за фигура? Загар ли покрывал его лицо? Или тень? Шут из Элегии. Молодчина, как сказал про него Паранагуа Вентура. Или же просто презренный мошенник, неисправимый вымогатель и плохой муж, как считают соседки и знакомые Дон и Флор? Кто прав? Набожные прихожанки церкви святой Терезы или завсегдатые табариса, где вертится шарик рулетки, трещат колоды карт, кидают кости и делают последнюю ставку? о первом периоде вдовства, периоде печали, строгого траура и воспоминаний, о мечтах и заблуждениях, о флирте и браке, о супружеской жизни Гуляки и Доны Флор с фишками, игральными костями и горестным ожиданием, теперь уже безнадежным, предокучлемом участии Доны Розилды под аккомпанемент скрипки Эдгаро Коко, гитары Каимми и чарующей флейты доктора Вальтера да Сильвейры. Кулинарная школа Вкус и искусство. Рецепт «Доны Флор. Мокека из крабов. Теоретическое занятие. Ингредиенты на 8 персон чашка кокосового молока, неразбавленного водой, чашка пальмового масла, килограмм крабов. Для соуса три дольки чеснока, соль по вкусу, сок лимона, кориандр, петрушка, головка зеленого лука и две репчатого, пол чашки сладкого уксуса, перец, полкило помидоров, потом еще 4 помидора, луковицы перец. Практическое занятие. Натрите на терке пару луковиц. Разотрите чеснок в ступке. Лук и чеснок вовсе не распространяют зловоние Это самые душистые овощи. Нарежьте мелко кориандр, петрушку, несколько помидоров, головку зеленого лука и положите половину перца. Смешайте все с оливковым маслом И пока отставьте этот ароматный соус.